Рулет из лаваша с курицей и соусом бешамель. Три тонких лаваша, 1 килограмм филе курицы, 300 граммов сыра пармезан, 7 помидоров, 200 граммов шампиньонов, 3 головки репчатого лука, 150 миллилитров растительного масла, соль, перец черный молотый по вкусу. Для соуса 100 граммов сливочного масла, 4 столовых ложки пшеничной муки, 1 литр молока, соль по вкусу. Мясо нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить. Лук очистить, вымыть, нарезать кольцами. Помидоры вымыть, наколоть вилкой, бланшировать 1-2 минуты, снять кожицу, мякоть нарезать ломтиками. Сыр пармезан натереть на крупной терке. Грибы вымыть, нарезать ломтиками и потушить на слабом огне под крышкой до готовности. Курицу и половину лука обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Помидоры и оставшийся лук пассеровать на растительном масле. Получившийся при пассеровке сок слить, не выливать. Листы лаваша нарезать на прямоугольники по размеру формы для выпекания. Форму смазать растительным маслом. На дно формы выложить два листа лаваша, смазать поверхность соусом и выложить ровным слоем половину овощной начинки и половину куриной. Закрыть листом лаваша. Снова смазать соусом, выложить оставшиеся овощную и куриную начинки, сверху грибы и посыпать сыром. Свернуть лаваш рулетом, сверху смазать оставшимся соусом. Духовку разогреть до 180 градусов Цельсия – и поставить в нее блюдо на 10 минут. Затем полить рулет оставленным овощным соком и снова поставить в духовку на 10 минут. Приготовить соус, сливочное масло растопить и, постоянно помешивая, всыпать в него муку, влить молоко и мешать, чтобы не было комочков, посолить. Затем поставить на слабый огонь и варить до консистенции сметаны.